Если бы после переезда в Хаукай лора была меньше предоставлена самой себе или встретила больше понимания и чуткости со стороны окружающих, она, возможно, забыла бы сплетни, досаждавшие ей в Мерфисберге, и избавилась от нараставшей в сердце горечи. Но у нее почти не было друзей, и чем старше она становилась, тем реже встречала близких по духу людей. Мысли Лоры поневоле вращались вокруг нее самой, а тайна ее рождения одновременно повергала ее в уныние и наполняла самыми фантастическими надеждами. Гордость Лоры была уязвлена тем, что ей приходится жить в нищете. К тому же она не могла не сознавать своей красоты, и это щекотало ее самолюбие. Девушке даже нравилось испытывать силу своих чар на тех неотесанных молодых людях, которые встречались на ее пути и которых сама она презирала. Правда, для нее был открыт и другой мир – мир книг. Но то был не лучший из миров этого рода, ибо небольшие библиотеки, в которые она имела доступ, в Хаукае, подбирались случайно и состояли главным образом из романов, изображавших своих героев и героинь, в ореоле ложного романтизма и создававших у нее искаженное представления от жизни. Из этих произведений она узнала, что женщина, обладающая острым умом и хоть некоторым образованием, а к тому же красотой и обаянием, может рассчитывать на успех в обществе, в том обществе, о котором она читала. Из этих же книг она подчеркнула и кое-какие идеи об эмансипации женщин. Читала она и другие книги, биографии великих людей, описания путешествий по далеким странам, исторические книги, стихи. Особенно нравились ей стихи Байрона, Скотта, Шелли и Мура. Их она поглощала с жадностью, а самые лучшие запоминала наизусть. В Хаукае... Никто не прочел столько книг и не занимался так настойчиво и усердно, как Лора. Ее считали образованной девушкой, данная и сама так думала, и по сравнению с теми, кто окружал ее, она действительно была образованной. Во время войны в городе появился офицер армии Южан, полковник Селби. Будучи командующим всего округа, он некоторое время жил в Хаукае. Это был красивый статный человек лет тридцати. Он окончил Вирджинский университет и, по его словам, происходил из родовитой семьи. Он, несомненно, видел виды, на своем веку успел попутешествовать и пережить немало приключений. Встреча в этом захолустье с такой женщиной, как Лора, была для него большой удачей, с чем полковник Селби себя и поздравил. Он был подчеркнуто вежлив с Лорой, и обращался с нею с непривычной для нее обходительностью. Только в книгах читала она о людях, столь воспитанных, столь благородных в проявлении чувств, столь занимательных в разговоре и привлекательных по всему своему облику и манерам. Все дальнейшее – долгая история. К несчастью, это и старая как мир история, и на ее подробностях можно не останавливаться. Лора полюбила и поверила, что любовь Селби к ней так же чиста и глубока, как ее собственная. Она боготворила его и охотно отдала бы за него жизнь, искренне считая, что это ничтожная плата за его любовь и за право любить его. Страсть всецело овладела ею, она больше не замечала ничего вокруг, ей казалось, что она парит в небесах. Значит, то, о чем она читала в романах, Блаженство любви, о котором она мечтала, все это правда. Почему же она раньше никогда не замечала, как радостен мир, как звенит он любовью? Птицы пели о любви, и деревья шептали ей о любви, и цветы устилали ей путь, словно она шествовала к алтарю. Перед отъездом полковника они обручились. Свадьба должна была состояться, как только он сделает все необходимые приготовления и уволится из армии. Из Хардинга, небольшого городка в юго-западной части штата, он прислал ей письмо. Против его ожиданий ему не удалось сразу освободиться от службы в армии, но он добьется этого через несколько месяцев. Тогда он сможет увезти ее в Чикаго, где у него есть кое-какая недвижимость и где он собирается вступить в дело. Сразу же или после окончания войны, а это уже не за горами. Тем временем Зачем жить в разлуке? В Хардинге у него удобная квартира, если бы ей удалось найти попутчиков и приехать к нему, они бы поженились и обрели несколько лишних месяцев счастья. Бывает ли женщина осмотрительно и осторожно, когда она любит? Лора поехала в Хардинг, но соседям сказала, что едет ухаживать за заболевшим в Вашингтоне. В Хаукае, разумеется, знали о ее помолвке. И вся семья гордилась этим событием. Если бы Лора не предупредила миссис Хокинс, та не стала бы ни от кого скрывать, что Лора уехала к будущему мужу. Но сама Лора не хотела допускать разговоров о том, будто она гоняется за женихом. Пусть о ее замужестве узнают уже после венчания. Итак, воспользовавшись уже упомянутым нами предлогом, она поехала в Хардинг и вышла замуж. Замуж она вышла но уже на другой день или через день что-то, видимо, встревожило ее. Вашингтон так и не узнал, что это было, но Лора запретила ему писать в Хоукай об ее замужестве и попросила миссис Хоккинс никому ничего не говорить. Какие бы страхи и сомнения не терзали ее, она гнала их от себя и не позволяла им омрачать свое счастье. В то лето между далеким лагерем Южан в Хардинге и Хаукаем, как легко можно себе представить, не было регулярного сообщения, и жители Хаукая почти потеряли Лору из виду. У каждого довольно было своих забот и неприятностей. Лора целиком посвятила себя мужу и жила только им одним. Если у него и были недостатки, если он был эгоистичен, а порою груб и распущен, Она не замечала или не хотела замечать этого. Она переживала страсть, какая бывает раз в жизни. Чувства кипели в ней, сметая все препятствия на пути. Может быть, ее муж временами бывал холоден или безразличен к ней? Лора на все закрывала глаза и ничего не хотела знать, кроме одного. Ее кумир принадлежит ей. Прошло три месяца. Однажды утром муж сообщил ей что он получил приказ ехать на юг и что через два часа должен покинуть город. — Я успею собраться, — весело ответила Лора. — Но я не могу взять тебя с собой. Тебе придется вернуться в Хоукай. — Не можешь взять меня? — удивленно переспросила Лора. — Но я не могу жить без тебя. Ты говорил, мало ли, что я говорил. Полковник принялся пристегивать плащ и невозмутимо продолжал. — Дело в том, Лора, что роман наш окончен. Лора слышала его слова, но не поняла их смысла. Схватив его за руку, она воскликнула. — Это слишком жестокая шутка, Джордж. Я поеду с тобой куда угодно, я буду ждать. Скажи только где. Я не могу вернуться в Хоукай. — Тогда поезжай, куда хочешь. А может быть, — продолжал он с издевательской усмешкой, — может быть, тебе стоило бы остаться здесь и подцепить другого полковника? У Лоры голова шла кругом. Она все еще не понимала. Что все это значит? Куда ты едешь? Это значит, отчетливо проговорил офицер, что тебе нечем доказать законность нашего брака и что я возвращаюсь в Новый Орлеан? Это невозможно, Джордж, это невозможно. Я твоя жена, я тоже еду, я поеду с тобой в Новый Орлеан. Но моей жене это может не понравиться. Лора подняла голову, глаза ее сверкнули, она попыталась что-то крикнуть и упала на пол без чувств. Когда она пришла в себя, полковника уже не было. У ее постели сидел Вашингтон. Для чего же сознание вернулось к ней? Что осталось у нее в сердце, кроме ненависти и горького разочарования? Кроме чувства глубокого оскорбления, нанесенного ей единственным человеком, которого она когда-либо любила. Лора вернулась в Хоукай. Никто, кроме Вашингтона и его матери, не знал о том, что произошло. Соседи решили, что помолвка с полковником Селби расстроилась. Долгое время Лора была больна, но, наконец, поправилась. Такова была сила ее воли что казалось, она способна победить даже смерть. Вместе со здоровьем вернулась и красота, но теперь к ней прибавилось новое очарование. Нечто такое, что по ошибке можно было принять за грусть. Не привносит ли познание зла особой красоты, красоты, светящейся на лице человека, внутренняя жизнь которого омрачена трагическими переживаниями? Отчего глаза Беатричи Ченчи полны такой страсти от сознания вины или невиновности? Лора не очень изменилась. Просто в сердце этой очаровательной женщины поселился дьявол. Только и всего.